Глава 65 Бен 408. Еще 3 часа и 52 минуты до конца ночи вне закона Не использовать лифт при пожаре. Объявление на латунной табличке, висевшей рядом с дверью лифта в доме Джул, было неполным. По мнению Бена, не хватало предостережения, а также, если вы хотите покончить с собой. Или. Тем более не использовать лифт, если вы договорились о встрече с тем, кто хочет вас убить. Бен не хотел входить в кабину. Боялся того, что ожидало его на крыше. Но если он стремился выяснить, кто с ним так поступил, кто несет ответственность за страдания его дочери, и кто, возможно, знает, как спасти Джул, тогда ему не оставалось ничего иного, как войти в лифт и нажать кнопку пятого этажа. Воспользоваться лестницей он в своем состоянии не мог. Лифт выпустил его на лестничной клетке. Три двери вели в студенческие апартаменты. Чтобы попасть на крышу, ему нужно было открыть серую противопожарную дверь. За ней находилась электронная рампа не столько для арендаторов-колясочников, которым здесь наверху нечего было делать, сколько для различных работ по техническому обслуживанию, для которых требовалось тяжелое оборудование. Суть заключалась в том, что Джул воспользовалась этой рампой, чтобы подняться на неохраняемую крышу с общим доступом. Когда Бен вышел на крышу навстречу теплому ночному ветру, он понял, что уже был здесь, наверху, что уже проходил по волнистой кровли мимо дымовой трубы и вентиляционных установок, глядя на юго-восток, туда, где на краю крыши стояло инвалидное кресло. С Джулл которая не реагировала на его крики которая все быстрее печатала в телефоне чем ближе он подходил к ней и которая обернулась к нему лишь когда он уже почувствовал запах ее шампуня папа пожалуйста помоги сказала она улыбаясь беззубым ртом в котором уже копошились червяки потом рассмеялась покатилась вперед и увлекла бена который держался за ручку ее инвалидного кресла за собой вниз с ударом о землю он каждый раз кричал и просыпался. Сейчас, находясь на крыше не в своем ночном кошмаре, а в реальности, он оставался на удивлении спокойным. Его пульс стучал в такт ускоряющейся музыки из кинофильма, исполняемый оркестром с безнадежно расстроенными инструментами, но изо рта у него не вырвалось ни звука. Даже когда он услышал голос у себя за спиной, Когда обернулся и под светящимся зеленым знаком аварийного выхода, ведущего на лестницу, увидел мужчину, который восемь дней назад столкнул его дочь с крыши.